Глава 19. Я бы сделал точно так же. Лицо Элина зарилось пониманием, и он, сконцентрировавшись на автономной технике, заставил тус формировать проём, сквозь который мог с лёгкостью пройти взрослый человек. О собственной безопасности перерождённый не беспокоился, так как выйти из облака анимы в нынешней концентрации он смог бы даже прогулочным шагом без особой защиты. Это не ловушка, это тест. Без всяких колебаний Элин вошёл в туман. позволив не такое уж и чуждая аниме коснуться своего тела, едва он это сделал, как по непроглядной черноте во все стороны устремились изумрудного оттенка искры, распространившиеся по всему доступному пространству и в конечном итоге скрывшиеся в зеве тоннеля. А спустя минуту перерожденный знал, когда стоит подождать и когда нестись на пролом, разлитая в воздухе анима, как будто потеряла концентрацию, стала практически прозрачной. Впрочем, меньше ее точно не стало, ведь энергия не может исчезнуть в никуда. Если этот образ был не иллюзией, то вероятно, пригласительный билет нам дал носитель предыдущей ряды. Костяной тоннель сам по себе стал куда менее мрачным, а шаги идущего по нему Эллина широкими и уверенными. После контакта с туманом он будто проникся этим местом и теперь не мог воспринимать его как что-то несущее опасность. Правда, как он это сделал, большая загадка. ответ на которую лежит вне всего того, что я знаю о мире. Змеяка промолчала, так и не сумев выдавить из себя ни слова. Ведь эта анима, что вселяла вносителя чувство уверенности, на нее действовала как-то иначе. Она будто приказывала покориться и опустить голову, приказывала смириться с судьбой и подчиниться воле ее владельца. Иными словами, эта анима в глазах Эриды была антиподом анимы Элена, который никогда ей не приказывал. А Танель тем временем остался позади. Неперерожденный остановился перед явно недавно распахнувшимися дверьми, покрытыми весьма приметной и детализированной резьбой. И если материал остался все тем же — костями демонических зверей, то собранное из них изображение поразило званых гостей тем, что запечатлело руки неизвестного творца. В самом центре полотна находился весьма узнаваемый мир Сфера, контуры материков которого отпечатались в памяти Элиана еще в юности. На поверхности планеты, опустившись на одно колено, стоял мужчина, шлем которого позволял предположить, что здесь был запечатлен Морагос в том виде, в котором его запомнили симбионты. Вот только Эйлен никак не мог сосредоточиться, переводя взгляд с полосаха в руках Морагоса на артефакт, вот и до созданные самим перерожденным. Определенно какие-то отличия в них были, но сходство формы и некоторых отдельных элементов случайным сходством оправдать было нельзя. Все больше и больше вопросов. И так мало ответов, юный Элин перерожденный не успел закончить обращенную к Эриди мысль, когда в дверном приёме перед ним появился тот человек, само существование которого огрозило порушить все представления человечества о мироздании. Качнув головой, мужчина соответствующим жестом предложил Элину пройти внутрь залы за его спиной, и Замер перехватив взгляд таких же, как у него, изумрудных глаз. Я не враг тебе, что стоило давным давно понять, но друг ли? А ты или на нём укрылся тот факт, что фигура перед ним была всего лишь образом, реалистичной, но всё ещё нематериальной иллюзией, источником которой, казалось, и являлись сами стены этого места. Я опасаюсь всего того, чего не понимаю. И ты в этот список тоже входишь, Марагос. Марагос фантом хмыкнул. Помнить об этом имени должны лишь симбионты. Значит, ты всё же столкнулся с ними. Маска задумчивости легла на его лицо, но спустя секунду мужчина вновь вернул себе самообладание. Сколько раз ты погиб, Элин? Что ж, теперь я по крайней мере не юный, подметил перерожденный в своих мыслях, пытаясь решить, стоит ли ему открываться этой на удивление самостоятельной иллюзии. Перерожденный ожидал чего угодно, начиная от лабиринта с загадками и заранее записанными проекциями, до простой библиотеки. в которой будет собрано всё то, что хотел передать наследнику неизвестный. Но все эти ожидания были цинично разбиты и втоптаны в грязь. Стало очевидно, что это место создал Марагас, каким-то образом оставивший вот такую разумную и бессмертную копию себя. Дважды, когда ты искал гримуар и когда столкнулся с симбионтами, принявшими меня за тебя, сделав непростой выбор, Элен самую малость расслабился, смирившись с собственным непониманием. Но мне казалось, что обо всем этом ты должен был знать и так. Перерожденный смутно догадывался о том, что этот вопрос изначально был лишен смысла, так как перед ним стояло отнюдь не живое существо. Но он хотел задать направление разговора, чтобы как можно быстрее получить ответы. Ты правда хочешь говорить о столь важных вещах посреди коридора? Фантом развернулся, степенным шагом направившись в глубь зала. которым обнаружился, в числе всего прочего, и стол с парой монолитных каменных стульев. Элину оставалось лишь в очередной раз подивиться тому, до какой степени иллюзия походила на человека. Допоследовать да за ней, внимательно осматриваясь. Как-то уже понял, я фантом, иллюзия, которую настоящее я заключил в копию своей личности и ту часть памяти, которой хотел поделиться. И с момента своего рождения я знал только то, что происходило до После мне было неведомо, но наша встреча всё равно была предсказана. Судя по твоему вопросу, предсказание оказалось не слишком точным. Элен вроде и огрызнулся, но инициатива не торопилась переходить в его руки. Как ты смотришь на то, что я буду спрашивать, а ты отвечать? Конечно, в конечном итоге мне всё равно придётся многое объяснить, ведь твои вопросы они ограничены. Фантом не изменился в лице, и даже его тон остался тем же. Но Эллен почувствовал отголоски неприятной липкой изнисходительности. Спрашивая Эллен, перед тем как в суть перерожденного сорвался первый вопрос, он успел как следует оглянуться, составив Азалии первое впечатление. Во-первых, помещение нельзя было назвать просторным. Этому все целы препятствовали стороны, длиной немногоем больше десяти метров каждая, но отчасти это компенсировалось непропорционально высокими потолками. Во-вторых, обитель Фантома. Была Даниэльза минималистичной и явно не предполагала нахождения здесь живого человека. Даже кто-то вроде Элена, не испытывающий дискомфорта от одиночества и нахождения в четырёх стенах, не продержался бы здесь дольше пары лет из-за таинственной давящей атмосферы, источником которой было не что-то конкретное, а само место. Но ну и наконец в третьих, помимо скудной обстановки и собственно фантома, здесь не было ровным счётом ничего. Обычная комната со стенами из монолитной кости, без малейших признаков тайных проходов. Следовательно, единственным источником информации оставался скопио Марагоса. Вот уж кто точно не ошибётся и передаст знания только тому, кому нужно. Почему мы так похожи? Перерождённый не стал ходить вокруг да около, сходу взяв в ВК за рога. Ведь именно этот вопрос беспокоил его больше прочих из-за страха оказаться не тем, кем он себя считал. И Марагас юлит не стал. Вспомнив фреску на дверях Элен, в центре изначальный мир, от которого во все стороны расходятся линии, называемые ветвями реальностей. Именно между ними ты, погибая, и перемещался. Мужчина выждал секунду, будто бы рассчитывая услышать ещё один вопрос, но Элен молчал. Но задавался ли ты вопросом о том, почему они вообще существуют и по какой причине именно ты, умирая, переносишься в другую реальность? задавался и поначалу считал, что виной тому гримуар. Перерождённый кивнул сам себе, задумчиво поджав губы. Но способен ли даже самый могущественный артефакт не только создавать реальности, но и общаться с тем, кто по ним перемещается? Сама по себе концепция разумной цепочки рун безумна. И отталкиваясь от этого, я решил, что гримуар был всего лишь связующим звеном между мной и кем-то, создавшим множество реальностей. с миром в общем понимании этого слова. Марагасу усмехнулся и, убрав руки со стола, щёлкнул пальцами. Давай с этого момента условимся, что место, в котором мы сейчас находимся реальность. И таким реальностям нет числа, в то время как мир один, единственный, разумный мир. Элен поднял бровь. В нашем понимании его нельзя назвать разумным, но у него есть воля, и прямо сейчас он хочет объединить всё множество реальностей в одну. Как это было до устроенной мною катастрофы, случившейся немногим позже падения истинных людей. Мужчина коснулся ладонью поверхности стола, и в тот же мгновение по камню пробежала рябь, под которой проступили вполне узнаваемые, пусть и неясные образы: множество людей, странные города и симбионты, какой-то момент покинувшие тела своих хозяев. Как тебе известно, я истинный человек. Один из представителей расы покорившие себе все обозримые области вселенной. И главным оружием в этом завоевании стали симбионты, сила которых мы в определённый момент не смогли совладать. Золотая эпоха подошла к концу, и наша цивилизация всего за полторы сотни лет канула в лету. Слова Марагоса, подкреплённые формируемыми им же образами, превращались в историю, которую действительно можно было назвать захватывающей. Если поначалу рассказ был довольно общим, Только на лишнему моменту фантом сделал главным героем самого себя. Столетия поисков способа совладать с обретшими огромное могущество слугами, десятки стычек, в каждой из которых гибли истинные люди, и, наконец, закономерный итог: Морага остался один. Эта война лишила меня всего: сначала думы и товарищей, а после и семьи. Я выжил в бойни, которую не смогли пережить мои дети. Выжил и остался последним истинным человеком. Не просто так говорят, что глаза зеркало души, души, которая, казалось, у иллюзий быть не может. Но почему тогда вновь переживаемая боль утраты Марагоса оказалась столь велика, что ею невольно проникся даже Элен, человек, способный удержать в узде даже самые сильные эмоции. Симбионты отобрали у меня последнюю надежду на восстановление былого уклада. Мне было нечего терять. Я, ведомый горем и яростью, попытался перекроить мироздание. Для этого мне потребовалось всего лишь отказаться от человеческой сути и уничтожить богов, о которых мы, как оказалось, никогда ничего не знали. В человеческом представлении боги во все времена были олицетворением чего-то вполне определённого: громовержцы, владыки океанов, воплощение плодородия или войны. В каком-то смысле люди наделили существ высшего порядка своими собственными чертами, напрочь игнорируя истину. А истина заключалась в том, что богам не было никакого дела до происходящего вокруг. Их единственной задачей было поддержание порядка в мире, с чем они успешно справлялись вплоть до того момента, когда по их душе заявился обезумевший Марагас, жаждущий повернуть время вспять. Я не буду вдаваться в подробности и рассказывать, как именно я этого достиг, ведь человек всё равно не способен этого понять, так как его существование ограничено временем и местом. Важен сам факт хранителями роздания опали от моей руки, и более не было ничего и никого способного мне помешать. Из рассказа следовало, что захватив подлинную власть над миром, Марагас сразу же исполнил своё желание. Он отмотал время назад к моменту, когда его дети ещё были живы и забрал их с собой. Но стоило этому произойти, как мир, единый и неделимый, неожиданно разделился на две части. Так появилась первая ветвь реальности. из которой начали неконтролируемо формироваться новые. Я уподобился дикарю, лебевшему старейшинам и от того решившему, будто ему покорится управление племенем. Даже не вмешайся я в роздание столь грубо, со временем произошло бы ровным счётом то же самое. Образы на столе сменились схемой, во многом повторяющей узор на дверях зала. Один мир в центре и множество обособленных линий, распространяющихся от него во все стороны. Как видишь, сейчас ситуация несколько улучшилась. Мне и тем, кто смог выйти на сравнимый в невременной уровень, удалось уничтожить все неоднозначные линии и прекратить дальнейшее деление новых, но на большее у нас не хватило сил. У вас, Эллен, нахмурился, неясно ощутив подвох. Морагос не назвал союзников ни своими детьми, ни товарищами, предпочитая более общие слова, словно он не хотел раньше времени раскрывать их истинную личину. И для этого могла быть лишь одна причина. Симбионты, твои союзники демонические звери, тише! Одного лишь слова оказалось достаточно, чтобы пыл Элина пошел на убыль. Это была не сила, которая от фантома не стоило и ожидать, а харизма, всего лишь харизма. Если бы для настоящего меня время значило хоть что-то, то я бы сказал, что его течение заставило переосмыслить свое понимание мироздания. В тот момент у меня просто не было вариантов, так как среди людей так и не появилось тех, кто смог бы повторить мой путь. И всё же это не ответ на мой вопрос, отрезал перерождённый, разум которого отчаянно просил хотя бы небольшого перерыва. Мало услышать знание, его нужно ещё и обработать. Даже если Марагас пытается взрастить последователей, какие изыгрывания с реальностями нельзя назвать сколько-нибудь эффективным методом. Желание не всегда совпадает с возможностями. Мужчина, в глазах которого проскользнуло что-то неуловимое, неспешно пожал плечами. Возвышение не примирило меня с симвёнтами, при том, что суммарный уровень их сил выше моего. Ведь я один, а их трое. Спрашивать о том, как же так вышло, Элин не стал. Марагос не был глупцом, и едва ли произошедшее можно будет назвать его просчётом. А даже если и удастся, что толку? Если богомерские симбионты уже дорвались до настоящей власти, вновь поставив представителей людей в очень неудобное и неприятное положение. Всё это лишь ради истории или есть что-то конкретное, что я могу сделать? Или рождённый обвёл взглядом зал, заодно припомнив встречу с человеком без памяти. Конкретика. Да. Я здесь не только для того, чтобы рассказать безумную сказку о становлении человека богом. Как я уже говорил, у мира есть воля. И он диктует вселенной свои законы. Изначально бывший цельным и линейным, насильно изменённый мир не способен наделить подлинным сознанием мириады копий одного и того же человека. Понимаешь, что это значит? Среди всех Элинов, живущих в бесконечности образовавшихся линий, настоящим можно считать только одного. Элин был серьёзен как никогда. И я такой уникум, верно? Верно. Любая бездушная копия просто не заметила бы попыток Мира связаться с ней. Но ты пришёл сюда, и пришёл отнюдь не случайно. Значит ли это, что Мир играет тебе на руку? Вопрос о нимусе не был безосновательным, ведь воля Мира привела его сюда, а не в какие-нибудь горы к другому мудрецу, который в наркотическом бреду увидел бы всё то же самое, о чём знал фантом Марагоса, и пересказал бы это Элину. Я, его слуга и новый хранитель пусть не такой, каким должен быть, но иных вариантов у мира не было и нет. Усмешка на лице мужчины была совершенно искренней. Но мир беспристрастен, и за чего аналогичную помощь получают и вознёсшиеся симбионты? Не слишком ли пафосно для этих тварей, буркнул Элен, невольно бросив взгляд куда-то вверх. Подсознательно он словно опасался кары, которую может настигнуть его с небес, но ум с этим страхом уверенно боролся. Забудь Я готов слушать дальше. Пантом одобрительно кивнул и продолжил свой рассказ, свернув эллиптичное представление на поверхности стола. Как уже можно было понять, мир хочет стать монолитным и цельным, а для этого ему нужно собрать в одном месте всех подлинных живых существ, схлопнув те линии, в которых их не остается вовсе. И каждое твое перерождение, начиная с самого первого. просто переносит тебя в реальность, в которой не только максимальная концентрация подлинников, но и живая твоя копия. Убедившись в том, что перерождённый уловил суть, фантом перешёл к следующей части. Предвосхищая твой вопрос, скажу, что просто взять и умертвить все копии мир не может, точно так же, как человек не в силах сжаться в точку и выжить. Я так понимаю, что это адаптированное под меня объяснение. Оно адаптировано под меня. живущее во времени и пространстве существо, Марагос хохотнул. Представь, что я и Марагос это деревянная кукла и человек, вырезавший из дерева самого себя. А теперь ты сравнил меня с деревяшкой. Превосходно, попытался пошутить Элен, на самом деле испытавший сильное потрясение. Ведь это действительно было логично. Так же, как человек может создать лишь нечто весьма отдалённо на него похожее, настоящий Марагос создал этого фантома. А получился у него практически человек, даром что бестелесный. Можно ли ещё нагляднее продемонстрировать разницу между человеком и богом? Но кое-что в твоей модели мне всё-таки непонятно. Как быть с людьми, которые уже погибли? Ведь не осталось ни их копий, ни их подлинников. Боги вне времени, а мир тем более. И вновь фантом Марагоса изобразил улыбку. Надеюсь, основы ты уснёл. А теперь я объясню. Что же от тебя требуется моему создателю?